Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой. "Дай её мне", прошептал он. "Я понюхаю". Сестра вложила стебелёк ему в руку и помогла поддвинуть её к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и счастливо улыбаясь шептал: "Ах, как хорошо". Потом его личико сделалось серьёзным и неподвижным, и он замолчал навсегда. Роза, хотя ей была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что её срезали